Глава 57. Переезд. Касьян пообещал, что отправит Кирилла обратно в деревню и сам проводил меня до ворот Академии женских чар. Я попыталась спорить с магом и выразить, что вкладывать собственные мысли при помощи магии в чужую голову возмутительно и незаконно. Но Кася даже слушать ничего не хотел, как заведённый грузил байками про весёлую жизнь в Академии воли и разума. Весёлую. Ага. Всё исключительно в воспитательных целях, конечно. То запрёт применившегося ученика в комнатки метр на метр, без окон, исключительно чтобы тот научился покусывать мыслей и не отвлекался на ерунду во время лекций. То оставляет припуганную ведьму наедине с драконом. А что? Пускай девушка научится ладить со своим страхом. Зверь, конечно, был карликовый, как мой Арес, но шипел грозно и энергично выпускал пламя из пасти. не хуже, чем его кровожадный предок. «Магия не терпит неуверенности и слабости», подчеркивал профессор Касьян, пока я вымучивала на лице улыбку. «Мой долг — научить будущих магов в силе, быстрой реакции и смелости». «Очень веселая учеба и жизнь в Академии воли и разума, точно». Непонятно только зачем Касьян мне об этом рассказывал. Восхищаться строгостью подхода и дисциплиной я не собиралась. Наоборот, пока мы шли, несколько раз пожалела, что согласилась на его предложение. В отличие от меня, Эльмира, услышав про переезд, порхала по комнате с блаженным лицом. Девушка, напивая себе под нос, шустро складывала в чемодан цветастые платья, на которые мы, к слову, накладывали заклинания, толстые магические книги по женским чарам, чай, магическую косметику и ароматные авторские свечи нашей академии. Я объяснила ей, что у Касси сурово, и все ученики ходят в форме, но, похоже, она то ли не расслышала, то ли пропустила мимо ушей. Эльмиры будто собиралась на курорт, где ей предстояло менять каждый день наряды, флиртовать с поклонниками и совсем немного приколдовывать. Насколько я поняла, Эту неделю мы будем учиться вместе с ментальными магами. У них должна быть насыщенная программа, а не курорт. Ведь их дар посерьёзнее нашего. Постой, я забыла взять бумагу для заклинаний, воскликнула Эля, когда мы уже сидели в карете и направлялись в Академию воли разума. Я едва не захныкала. Специальная бумага для заклинаний ещё одно авторское изобретение Академии женских чар. В отличие от обычных белых листов, она хранила в кроплении полезных цветов и трав, пахло ароматными маслами, а некоторые виды сразу имели какой-нибудь сильный заговор, усиливающий написанное заклинание. В общем, штука безусловно полезная, но мы и так обложились чемоданами со всех сторон. Арэс еле-еле влез в карету. Его довольная морда, выпускающая клубы тёмного пепла, торчала из окна. а сильные горячие лапы плотно прижимали меня к сиденью. «Обойдемся?» — вяло ответила я. «Может, у ментальных магов не принято использовать такие магические хитрости, как они по старинке пишут заклинания на простой бумаге?» «И чая стоило побольше брать», — угрюмо хрюкнула Эля. «Чтобы открыть магазинчик на их территории? Тогда да». Я с досадой вспомнила, что один чемодан у нас забит чаем — ровно наполовину. Эля, ты будто навсегда переезжаешь. Мы же только на неделю. Карета качнулась на повороте, и тяжёлая задняя лапа ореза заехала мне по руке. Как легко отпустил нас ректор Елизар. Я вжалась в кресло, чтобы дракону досталось больше свободного пространства. Думала, он станет отговаривать. Профессор понял, что ты готова, хмыкнула Эля. И звонко хихикнув, добавила «И я готова тоже!» Эльмира расплылась в счастливой мечтательной улыбке, а я взвизгнула. По моим ногам только что прошлись коготками лапки, а затем пробежал пушистый хвост. «Эля, держи огонька, пожалуйста!» — насупилась я. «Ой!» «Раз мы готовы, то будь что будет!» — нерешительно выдохнула я. Академия воли и разума встретила нас не слишком радушно. Мы добрались только глубокой ночью, и во мраке тёмной стены учебного заведения для ментальных магов выглядели поистине зловеще. То ли из-за безлунной ночи, то ли из-за плотно обвивающего стены здания плюща, Академия воли и разума выглядела небольшим заброшенным особняком на краю города. Казалось, что вот-вот над крышей Ярким светом вспыхнет молния и раздастся зловещий хохот профессора Касьяна. Она приехала, она моя, моя! Начнёт дьявольски гаготать он и выскочит к нам навстречу с обезумевшими глазами. Карета остановилась, и Кася действительно выскочил с порога. Следом за ним шествовали двое в тёмной одежде. Мужчина и женщина. С виду абсолютно одинаковые, с поджатыми губами и без единой эмоции на лице. Женщину выделяли только рыжие волосы, уложенные в красивую высокую причёску. Кто они? Слуги? В нашей академии ректор настаивал, что ведьмы должны справляться с трудностями самостоятельно и сам подавал хороший пример. Я не быстро вывалилась из дверей кареты, очередю некогда было подавать мне руку. Ариса укачала в дороге, и он, устало выплёвывая тёмные сгустки пепла, рвался вылететь на свободу первым. Я вывалилась и бережно вытащила следом один чемодан. В него мы с Оле тщательно упаковали любимый сервиз из тонкого фарфора. Чашки хранили отпечатки пальцев сотни магов. По словам Эльмиры, это семейная реликвия, передаваемая в их роду от матери к дочери приносила удачу и счастье. Мы привыкли каждый день пить чай только из этого сервиза. Только один чемодан девочки. Профессор Косян довольно хлопнул в ладоши и указал мужчине на наш багаж. Этот, и ещё пять или шесть. Еле вылезла, слегка помятая после двухчасовых игр с огоньком. Её очаровательное бирюзовое платье нехило перекосило А вырез с полз до предательски низкой отметки